Глава 25. Уходить из рощицы, чтобы вновь преодолевать холмистые склоны, совсем не хотелось. Какое-то время назад за малышом, уснувшим улу на коленях, пришла другая лисица, в этот раз взрослая и трёххвостая. Вопреки ожиданиям, она не стала рычать и бросаться, просто подошла к лу, взяла детеныша за загривок и деловито убежала. Солнце потихоньку клонилось к горизонту, предвещая скорое наступление ночи сколько идти до озера спросил зак пробираясь среди травы доходящей до пояса не знаю ответила лу километра два-три меньше чем он ожидал если успеем до заката можем обогнуть озеро и пойти вдоль гор пока не поймем как перебраться на противоположную сторону заодно поищем пещеру многозначительно напомнил лу нам нужно где-то переночевать Зак полностью поддерживал эту идею. Он не помнил, когда в последний раз так уставал. Но вдруг в высокой траве что-то мелькнуло, и он, замерев, жестом остановил Лу. «Что такое?» — спросила та. Трава вновь шевельнулась. То, что скрывалось в ней, подступало всё ближе, и Лу закрыла Зака собой. «Я разберусь». «Может, это...» Очередная лиса, — заметил тот, пытаясь выглянуть у нее из-за плеча. «Если бы она хотела...» то уже сто раз на нас напало. Еще не вечер». Лу поудобнее перехватила палку, которую использовала для ходьбы, и замахнулась. «Не подходи!» Но вдруг трава шевельнулась снова. Сначала слева, потом справа. А потом рябь разошлась по лугу во все стороны. Заку оставалось лишь с беспомощным ужасом наблюдать, как невидимые существа берут их в кольцо. «Лу!» Он тоже вцепился в палку и прижался к сестре спиной. С целой стаей они бы не справились, но сопротивление могло их отпугнуть. Они повсюду! Что будем делать? Ой! внезапно воскликнула Лу, и Зак обернулся, держа на готове палку. Но Лу не отбивалась, наоборот, опустилась на колени рядом с маленьким рогатым кроликом, с коричневой шорсткой. Смотри, он дружелюбный! Зак сощурился. же ребенок тоже был дружелюбным, напомнил он. Из травы вышел еще один кролик. Только помимо рогов у него были крылья и, как ни странно, беличий хвост. «Не лисица?» — заметила Лу, — которая на нас не напала. Странные кролики постепенно выбирались из травы, и каждый чем-то отличался от предыдущего. «Как думаешь, кто это?» — спросил он, не решаясь их трогать. Слишком уж их было много. Маленькие или нет, если они набросятся на них единой стаи, острые рога и когти станут серьезной проблемой. — Понятия не имею, — ответила Лу, поглаживая первого кролика. — Я таких даже не слышала. Кролик, подскочивший к Заку, потерся о его ногу. — Лучше не подходи к ним, — сказал Зак. — Тут у одного есть клыки. — Да не волнуйся, — отмахнулась Лу. — Смотри. Ее голос утонул в низком рычании, подозрительно похожем на человеческое. По рукам Зака побежали мурашки, и он обернулся на Лу. Та смотрела на него широко распахнутыми глазами, и мгновение они оба не шевелились. Этот звук был им знаком. Его издала Мантикора. «Лу!» В панике выдохнул он, но та уже схватилась за фонарь. «Не шевелись. Ты понял, Диана?» — спросила она, освещая высокую траву. «Где то у тебя за спиной?» — выдавил Зак. Мантикора вновь зарычала, в этот раз ближе — И он задохнулся. на-на!» — Прохрипел он, указывая вперед. Я не вижу, испуганно сказала Лу, но направила луч в нужную сторону. Можешь. Дикий рев вдруг прорезал воздух, и Мантикора выпрыгнула из травы и бросилась прямо на них. Лу завизжала, но не успел Зак ничего сделать, как сестра оттолкнула его в сторону, светя фонарем прямо в глаза Мантикоры. Зак повалился в траву, сильно ударившись плечом, но боль заглушил яростный вопль чудовища. «Лу!» — крикнул он, подскочив. «Что ты? Не шевелись!» — прорычала она. И Зак вдруг осознал, что она буквально в шаге от мантикоры, вооружившись фонариком. Чудовище пыталось спрятаться от света, но Лу ловко шагала следом и не сводила луч с его глаз. «Получилось!» — прошептал он, обмякнув. «У нас получилось!» — Спрячься за мной, — сказала Лу. — Не торопись. Если побежишь, она может на тебя броситься. Медленно раздвигая высокую траву, он спрятался за Лу, стараясь не думать об острых клыках, жутких когтях и ядовитом жале. В этот раз на фениксы можно было не рассчитывать. Они были одни, абсолютно и полностью. — А теперь отходим, — тихо сказала Лу, не сводя взгляд с Мантикоры. За мной, маленькими шажками. Едва сдерживая страх, Зак медленно пошел за сестрой по склону холма. Мантикора потянулась за ними, пытаясь спрятаться от света, но Лу продолжала светить ей в глаза. Что будем делать? тихо прошептал Зак. Мы от нее не сбежим. Рано или поздно ей надоест с нами возиться, и она найдет добычу полегче. Надо только чуть-чуть потерпеть, сказала она но без особой уверенности. Зак поморщился. Сомневаюсь, что она решит переключиться на кроликов. Фонарь вдруг погас, и у Зака чуть не остановилось сердце. Лу, выругавшись, потрясла его, и свет замерцал. Но Мантикора вновь зарычала, а ее человеческий рот искривился в мерзкой ухмылке. «Лу!» — охваченный паникой выдавил Зак. «Да знаю я!» — огрызнулась она и снова тряхнула фонариком. Его луч неровно замерцал. Мантикора дернулась, но, видимо, поняла, что ситуация складывается в ее пользу, и медленно пошла к ним. Зак стиснул палку, чувствуя, как по лбу течет пот. Если со мной что-то случится, брось меня и спасайся, дрогнувшим голосом сказал он. Я далеко не убегу, но попробую задержать ее. А не сбегу. Сквозь зубы бросила Лу, продолжая трясти фонарем. «И это не обсуждается». «И что, умрем вместе?» — спросил Зак. «От меня все равно никакого толку». «Ничего подобного», — жарко возразила она. «Ты мой брат, я тебя не брошу». Он хотел было возразить. В конце концов, они не могли справиться с Мантикорой, не могли даже навредить ей на территории Дикалесии и просто погибли бы, если бы остались вдвоем. Но тут свет фонаря прорезающий тусклые сумерки, окончательно погас, лишив их последней защиты. Мантикора ухмыльнулась, капая слюной. Зак стиснул палку и попытался закрыть собой Лу, но та оттолкнула его и встала рядом. «Мы — команда», — твердо сказала она. «Если уж умирать, то вместе». Так они и стояли, плечом к плечу, готовые сражаться до последней капли крови. Зак часто дышал. Его ладони вспотели, но он крепко уперся ногами в землю, пристально глядя на Мантикору. Раз уж она так хочет их съесть, пусть понимает, они не сдадутся без боя. Взревев, Мантикора припала к земле, но не успела прыгнуть, как среди холмов раздался стук копыт, и огромный серый единорог в яблоках помчался на нее, выставив вперед серебряный рог. «Гермес!» — ахнул Зак. Мантикора испуганно обернулась на единорога, но не успела отскочить. Серебряный рог вонзился ей в бок, и теплый вечер прорезал оглушительный вопль. Зак попятился, увлекая за собой сестру, и они с благоговением смотрели, как Гермес сражается с Мантикорой, ловко уворачиваясь от хвоста бешено мечущегося чудовища. Как бы оно ни боролось, было поздно. Первый удар стал решающим, и когда единорог, извернувшись, вонзил рок мантикоре в грудь, все было кончено. «Господи — Господи! — прошептала Лу, глядя на единорога, стоящего над телом мантикоры Ты это видел? — Да, — ответил Зак, от удивления растеряв весь сарказм. — Гермес, ты в порядке? К счастью, серый единорог не пострадал. Зак осторожно приблизился. Убедился, что Мантикора мертва, и протянул Гермесу недоеденное яблоко из рюкзака. Единорог съел его за два укуса, а потом склонил голову, согнул ноги и опустился на землю. — Что он делает? — спросила Лу, запихивая бесполезный фонарик в рюкзак. — Видимо, хочет, чтобы мы на него забрались, — сказал Зак. Пенелопа говорила, что пыталась его этому научить. Лу, покосившись на мантикору, обошла ее по широкой дуге. «Почему бы и нет? Иначе мы никуда не доберемся до темноты». Зак кивнул и с трудом вскарабкался на единорога. Лу забралась следом, устроилась поудобнее, и Гермес встал. «Спокойно», — нервно сказал Зак, вцепившись в серебристую гриву, чтобы не упасть. С последней их встречи Гермес умудрился потерять седло, но уздечка до сих пор держалась на морде зак потянулся к ней пытаясь ухватиться за тонкий кожаный ремешок но у гермеса были другие планы предостерегающий заржав он сорвался с места и помчался вперед держись крикнул зак когда гермес галопом понесся по холмам лу прижалась к нему а зак обхватив руками шею единорога и крепко зажмурив глаза немо молился не сорваться как и в прошлый раз, секунды показались минутами, а минуты — вечностью. Зак понятия не имел, сколько времени Гермес мчался среди лугов, вздымая копытами мягкую землю. Но, наконец, единорог замедлился и перешел на рысь. «Где мы?» — спросил Зак, не отрываясь от шеи Гермеса. Лу ахнула. «Смотри, озеро!» — он поднял голову. «Слева от них действительно блестело озеро» а за ним на фоне розово-оранжевого неба возвышались горы. К востоку, отделяя луга от гор, стоял густой лес, и верхушки его деревьев отражали красочный закат. «Это северный берег», — пораженно сказал он. «Гермес привез нас в горы». «Горам», — поправил Лу. «Как думаешь, в лесу опасно?» «Скорее всего», — сказал Зак, оглядывая берег. Вода блестела под сумрачным небом, а под поверхностью кто-то передвигался. Кто-то очень большой. Но давай лучше не будем лезть в озеро. Если в лесу нас съедят, заранее прости. Зак похлопал Гермеса по крупу, и единорог затрусил к деревьям. Может, все будет не так уж плохо. В конце концов, самые опасные существа жили по ту сторону гор. А раз Гермес смог справиться с мантикорой, то и хищники ему не страшны. Он настолько погрузился в свои мысли, что практически не заметил тишины, стоящей в лесу. Здесь, казалось, не дул даже ветер, из-за чего шелест листвы и хруст веток под копытами звучал громче обычного. Не прошли они и нескольких сотен метров, а кроны деревьев уже сомкнулись над головой, полностью перекрывая угасающий сумеречный свет. «Возможно, это была плохая идея?» — истончившимся голосом произнесла Лун. «Все будет хорошо», — сказал Зак, настороженно оглядываясь по сторонам. «Если бы тут было опасно, Гермес бы сюда не пришел». Пока он говорил, рядом послышался стук копыт, хотя самого единорога не было видно. Но постепенно к нему присоединился еще один, еще и еще, и вскоре казалось, что вокруг них собралось целое стадо. — Как думаешь, этот жеребец нас нашел? — прошептал он, оборачиваясь на сестру. Лопа, бледнев, помотала головой. Она смотрела куда-то в сторону. Проследив линию ее взгляда, Зак осознал, что их окружили вовсе не единороги. Потому что из леса вышел крепкий кентавр, и копье в его руках было направлено прямо на них».